Глава 44. Айка. Март. Сочи. Я хочу домой. С этой навязчивой мыслью я живу здесь уже целую неделю. Конечно, папа тут совсем ни при чем. После своей жесткой отповеди он больше ни разу не касался этой темы. Будто и не было никаких разногласий. Хотя нет, все не так. Папа действительно вел себя привычным образом, и в те редкие часы, когда он находился дома, был внимательным, терпеливым, позитивным. Но я насторожилась. Нет, не обиделась. Я испугалась. Снова и снова прокручивала в памяти его слова, интонацию, взгляд, цепляясь каждой мелочи, как он щурился, кривил губы и как, отмахну... и как отмахнулся от меня. «С тобой уже все ясно. Что же тебе стало ясно, папа? Все с тобой ясно, не будет от тебя проку», — так всегда говорила моя мама, когда я побеждала в соревнованиях, когда прополола весь огород и перемыла все окна в доме. «Надеюсь, что меня похвалят». Даже когда я впервые стала хорошисткой, я могла надорваться, башку себе свернуть в ожидании внимания, одобрения. Все было бесполезно и заранее ясно. Но тогда у меня был Ли, и он объяснил каждое твое достижение, Айка, каждый новый опыт. Это твой личный рост, и прежде всего это нужно тебе. Никогда не делай добро людям ради похвалы, делай это ради своего удовольствия. Это стало настоящим освобождением. Я решила, что свою жизнь буду строить сама, без оглядки на чье-то мнение. И ведь я строила. Все с тобой ясно. Недовольно ворчала бабаня, смеялся Вадька, закатывала глаза Алекс. И пусть, а я продолжала строить. Но папа, тот, кого я считала лучшим человеком на свете, не должен обо мне так думать. Папа всегда считался с моим мнением, понимал меня в любой ситуации. И если не мог понять, спрашивал. И я раскрывалась, оживала. Я думала, что после Ли так ни с кем уже не будет. Но с папой оказалось так просто быть собой и так легко довериться. Он стал для меня даже больше, чем Ли. Моим кумиром, моим убежищем. Только ему я призналась, что, наверное, люблю Кирилла. И как мне захотелось стать красивее и умнее себя вчерашней. А еще выучить этот чертов английский. Даже не ради себя, чтобы Киру не было стыдно. Рассказала, как запуталась, как боюсь, разочарования, сомнения, предательства, как страшно похоронить свое чувство повседневной бытовухи, и как отчаянно я не хочу нырять в историю любви, похожую на тысячи других историй, с заведомо известным финалом. Мне казалось, папа слушал меня и слышал. Он успокаивал, советовал, разъяснял, спорил и много расспрашивал, почему же теперь не спросил, что он понял обо мне, когда отмахнулся. Папа ведь знает, что мы прилетели ненадолго. Я летела к нему, чтобы признаться, как ждала Кирилла и как испугалась этой встречи. Себя испугалась, что все испорчу. Я хотела признаться, как боюсь пустить Кира в мой уютный мирок, и что я оказалась гораздо слабее и неувереннее, чем думала. Об этом я могла сказать только папе, и хорошо, что не сказала. Я просто не успела, потому что он сам все про меня понял. И мне очень захотелось в тот же день забрать Лию с Кирюшей и сбежать, но я не смогла. Не могла поступить, как взбалмошная девчонка, и расстроить папу, особенно в тот момент, когда ему стало все ясно. Это было бы как расписаться в его правоте. Мне надо продержаться хотя бы неделю. Самый губительный в жизни наркотик – это привязанность к человеку. Сбежав из одной ловушки, я угодила в другую, укрылась в ней, и даже не заметила, как стала зависима от папиного одобрения и безоговорочного согласия. Да я бы спокойно пережила его злость, но растерялась, когда увидела разочарование и пренебрежение. И я притихла, замкнулась. Это оказалось несложно. У папы выдалась очень тяжелая трудовая неделя, и я изо всех сил старалась быть полезной и незаметной, чтобы у него не возникло ни малейшего повода для раздражения и беспокойства, и чтобы, когда мы с девочками улетим, ему не захотелось бы облегченно выдохнуть. Что же тебе про меня ясно, папа? Ночами я спала, как воробей на ветке, чутко улавливая каждый писк девочек. Все руки себе оттянула, предупреждая их малейшее недовольство, не позволяя им плакать, чтобы всегда сытые, сухие, обласканы, и чтобы не будили папу. Я просыпалась очень рано, готовила ему сытный и вкусный завтрак и с улыбкой провожала на работу, целовала и обещала мы тебя ждем. Но когда папа задерживался до ночи, это сильно облегчало мне жизнь. Я до скрипа вылизывала всю квартиру, перестирала и переутюжила все вещи и белье, изощрялась перед каждым ужином, стараясь сделать его изысканным, и радовалась, что папа не приезжает домой обедать. Иначе я сдохла бы. «Дочь, прекрати меня баловать, я тебя звал отдыхать», — говорил он. «Но если ты не хочешь выдергивать Люсию из Воронцовска, давай я тебе хотя бы временную помощницу найду». «Да как ты вообще с этими бандитками все успеваешь?» «С ними легко», — врала я, улыбаясь и молилась, чтобы они не выросли такими же чокнутыми, как я. Я поняла, что выдохлась, когда чуть не выбила себе плечо чаками. Казалось бы, я давно привыкла жить в сумасшедшем ритме, но организм никогда так не сбоил. Возможно, потому что раньше у меня не было проблем со сном. Уставшая, я вырубалась, едва прикоснувшись к подушке. Впрочем, и сейчас то же самое, только сон теперь стал очень чуткий и с частыми перерывами. «Все наладится, мне просто надо домой. И завтра я скажу об этом папе. Целых восемь дней притворства с оголенными нервами, но я справилась. Сегодня папа рано вернулся с работы и теперь забавляется с девчонками. Мобильник звонит, когда я наливаю кофе в на любимую чашку. Это Кирилл. Он звонит мне каждый день и всегда в одно и то же время. Но сегодня почему-то намного позднее. Девочки громко пищат, и я зависаю с чашкой кофе в одной руке и телефоном в другой». «Айчик!» — раздается папин голос совсем рядом, и я подпрыгиваю от неожиданности. Телефон улетает под стол, а папина чашка разлетается в дребезги, украшая мебели ржавыми кофейными кляксами и обесценивая в один миг восемь дней моих стараний. «Все со мной ясно». Слезы непроизвольно брызгают из глаз и, закрыв лицо ладонями, я, обессиленно оседая на пол и начинаю громко реветь. Четвером мы расположились на полу гостиной. Я, как безвольная тряпичная кукла, замерла в боюкающих папиных объятиях. Я уже не плачу. Отстраненно слушаю ласковое бормотание папы и зорко наблюдаю за Кирюшей. За этой ей газой нужен глаз до да глаз. В отличие от своей спокойной младшей сестренки, Кирюшка, как реактивная обезьянка, на четырех конечностях нарезает круги по гостиной. Пожевала шторы, погрызла ножку стола и снова возвращается к шторам. Похоже, они вкуснее. Лички же нет никакого дела до исследования сестренки. Сидя рядом с нами, она сосредоточенно выковыривает глаз резиновому пупырчатому осьминогу, пробует чудище на вкус, бьет башкой об пол и разглядывает. Ноги еще не отвалились. И снова в рот. Идилия. А папа, гладя меня по волосам, урлычет полную чушь. «Айчик, да будь моя воля, я бы вас привязал к себе и вообще никуда не отпускал. Вы же мои самые любимые девочки. Думаешь, я готов отдать вас чужому мужику?» А сказал «Да что я там ляпнул-то?» Я и не помню, дочь. Может, я что-то другое имел в виду. Прости меня, дурака. Да разве ж я могу тебя обидеть? Он тихо чмокает меня в ухо, прижимает крепче. А у меня щиплет в носу. И воздвигнутая мной стена идет трещинами и стремительно осыпается под натиском искренней и неуклюжей нежности. Если хочешь, я про твоего скалолаза больше слова не скажу. «Дочек, да не желаешь его, и не надо. Мы что, без твоего Кирилла не проживем? Я и сам в состоянии о наших девчонках позаботиться. И все у них будет самое лучшее И школы, и университеты, и шмотки, и тачки. Да я для них черта лысого достану». «Избалуешь?» – шепчу ему. «Непременно избалую. Все для вас сделаю. А от этих мужиков в доме только одни проблемы. То жрать им надо, то чего-нибудь еще, то носки посреди комнаты поставят, да? И руки у них из задницы». «О, пардон, юные барышни!» Он влупил ладонью себе по губам и пробормотал в сторону Лички. «Я хотел сказать из попы. Кир не такой, протестую я, удивляясь и не понимая, как мы договорились до носков». Алия, словно сообразив, что творится заговор против отца, отвлеклась от своего занятия и серьезно посмотрела на болтливого Рябинина серыми, точь-в-точь, -точь, как у Кира, глазами. «Моя красотулечка, надеюсь, твои глазки не потемнеют, как у сестренки». Тем временем Кирюшка, притормозив у кресла, цепилась крошечными пальчиками в подлокотник, подтягиваясь и пыхтя, как сердитый ежик, встала на ножки и вгрызлась деснами в кожаную обивку. «Да ладно, не такой, такой гнет свою линию папа, поэтому пусть твой Ланевский найдёт себе какую-нибудь бестолочь, иначе покоть с ней новых детей, а эти только наши, да?» «Пап, что за бред ты несешь?» Заглядывая в его глаза, и до меня вдруг доходит, что он это несерьезно. Но предательское воображение уже рисует белогревую кобылу Алену, высокую фигуристую, притерно красивую с парочкой мальчишек. Мужчины ведь всегда хотят сыновей. А если эта лошадь, прилизанная, уже начпокала Киру наследников? Я мстительно рисую им голубые, как у Алены глаза, и беленькие кудряшки, чтоб ничего общего с Киром. Вот так. Творческий процесс внезапно прерывается требовательным и возмущенным визгом Кирюшки. Моя девочка, стоя на ножках, никак не может вернуться в прежнее положение и зовет на помощь. Мы с папой подрываемся одновременно, а когда Кира снова продолжает путешествие по квартире, я спрашиваю. «Пап, ты ведь пошутил? Ну, про новых детей. Это твой новый метод давления?» «Конечно, пошутил», — усмехается он. «И больше никакого давления. Клянусь, пока ты сама не попросишь моего совета. Я о твоем верхолазе даже не заикнусь». «Не обязательно попрошу, пап». Бодаю его в грудь и тихо шепчу себе под нос. «Прости меня, я такая глупая». Спустя два часа мы совместными усилиями уложили девочек и чаевничаем на балконе. Как же хорошо. Лет сто уже так не сидели. «Пап, мне и правда пора возвращаться. Я виновато пожимаю плечами. Может, через пару деньков?» «Да ты что? Я ж даже и не видела вас почти, столько работы навалилось!» – сокрушается папа. «Дочек, не спеши, а? А я теперь посвободнее буду. Даже помощника специально натаскивал, чтобы с вами побыть. Я ж тут программу наметил, сюрприз тебе приготовил. Айчик, ну что?» «Ладно», – я улыбаюсь. «Недельку, да?» «Две», – торгуется папа. А у меня язык не поворачивается сказать, как страшно, я устала. Ли ее днем спит два-три раза, а Кирюшка? А Кирюша только один, и убаюкивается очень трудно. А когда не спит, ей непременно надо ползать, она почти совсем не сидит на месте и манеж не любит. А еще я очень хочу к Кириллу, да и за работу переживаю. Ладно, обнадеживаю папу, я с девчонками завтра посоветуюсь. Я тоже посоветуюсь, они ко мне прислушиваются, отшучивается он. Мы ж с тобой даже поговорить ни о чем не успели. А кстати, что там у Насти опять с глазом приключилось? Но разве я могу озвучить папе подробности, которыми поделилась со мной Сашка? История как раз в мамином репертуаре. Сидя в гостях у некой Плины, она решила вдруг поправить салфеточку на коленях чужого мужа. Но промахнулась. Руку повело. А Полина, такая вроде приличная дама, салатик свежий к столу несла. Уронила на случайный взгляд на супруга на салфетку. И до стола не дотянула. Промахнулась. А на путевом маршруте Полина-стол тяжелая салатница встретилась с прекрасным маминым лицом. «Не знаю, пап. Я пожимаю плечами. Как-то не везет нашей маме с подружками». Папа, понимающий, закивал и совсем не в тему радостно спросил. «Ну так что? Мы с тобой договорились на две недели?» «Пап, ты аферист! Десять дней ни тебе, ни мне!» Апрель. Но ни через две недели, ни через три я домой не вернулась. Сначала у Кирюши полезли зубки, потом у лички, а потом Кирюшка заболела. За этот сумасшедший месяц мы с папой страшно перенервничали и вымотались. Слава Богу, теперь все позади. И уже завтра утром мы все вместе летим домой.